Глава 33. Люциан Драгон. «Запрети ей встречаться с Альгором». Люциан в упор смотрел на отца. Раньше он старался обходить Фергана десятой дорогой, особенно после того, как они в очередной раз не полазят. В этот раз говорить, что они не поладили, было слишком мягко. Отец вбил себе в голову, что он должен жениться на Женевьеве, И это был перебор. Перебор во всех смыслах. На такое он точно не подписывался. «Давай проясним, Люциан». Камень мог отражать интонации, поэтому сейчас тихий голос отца был угрожающим. «Ты приходишь ко мне только за тем, чтобы выставить условия?» «После того, как вчера в открытую заявил, что тебе плевать на семью, плевать на положение в обществе, Плевать на дипломатию и в целом на меня, и на мои слова. Это так? Мне не плевать на дипломатию. На себя мне не плевать больше, чем на дипломатию. И Женевьев не входит в мои планы. А кто входит? Ленор Ларо? Любовница Валентайна Альгора? Несмотря на то, что он уже знал от нее... От отца прозвучало, как пощечина. На достигнутом Ферган не остановился. «Я долгие годы спускал тебе твои выходки, Люциан. Спускал в память о твоей матери, которая была мне безумно дорога, которую я любил. Но сейчас, сегодня этому пришел конец. Мне надоело, что мои сыновья путают себя с простолюдинами. Заметь, даже не с драконами из обедневших семей, Именно с простолюдинами, которые считают, что могут распоряжаться своей жизнью и своей репутацией, как им вздумается. Ты натворил достаточно, чтобы лишиться титула и фамилии навсегда, и все же я дал тебе второй шанс. Не просто второй шанс. Я дал тебе возможность стать Терн-Архом в будущем. На что ты хочешь его спустить? На Ленор Ларо? На Лену, — подумал Люциан. Её зовут Лена. Там, в академии, его накрыло так, что он просто сразу построил портал сюда. Плевать ему было на допуск к экзаменам, на то, что об этом прогуле опять настучат папочки. Этот допуск ему не сдался. Он с закрытыми глазами после десяти бутылок Дарнар Орхер сделает всё то, над чем все остальные будут пыхтеть. Накрывшая его ярость была такой тёмной, что впору было задуматься о передающейся загадочными способами магии, той самой, из-за которой у них с Леной произошел разлад. Но было и еще кое-что, помимо этой внутренней тьмы. Была какая-то странная, щемящая, выматывающая злость и отчаяние. Невыносимой была сама мысль о том, что она с Альгором. Раньше он тоже думал об этом, но совершенно в другом ключе, по-другому — И злость эта была другой. сопровождалась желанием отомстить, сделать больно, ударить в ответ. Сейчас ничего этого не было. Он вообще не представлял, что делать дальше. Ну или представлял, но смутно. В этом смутно как раз родилась идея поговорить с отцом. Только Ферган мог прекратить это безумие. Ей нельзя быть рядом с Альгором, «В качестве ученицы, да, может быть, но не как его женщина». Люсен сжал зубы. «Она была моей невестой». «Вот именно, была». Ферган хмыкнул. Из камня это прозвучало вполне знакомо, а вот у дракона из носа вырвались струйки дыма. «Была твоей прихотью» очередной. И сейчас все так же. «Как только ты снова ее получишь, Люциан, эта девчонка станет тебе не нужна». «Это не так», — рыкнул Люциан, но тут же сбавил тон. «Да, я понимаю, о чем ты. Я понимаю, как я себя вел, как все это выглядело. Но сейчас все иначе, отец. Я действительно всерьез заинтересован в ней «Я не отказываюсь от семьи, я не отказываюсь от твоих перспектив, просто эти перспективы я вижу с ней». С любовницей Валентайна Альгора. «Хватит это повторять!» — он сжал кулаки. «Буду повторять столько, пока до тебя не дойдет», — громыхнул Ферган. «Эта девчонка могла подойти тебе, когда ты не был наследным принцем. «Хотя я был уверен в том, что ты наиграешься, и оказался прав. Но наследному принцу никогда не подойдет обычная женщина, тем более женщина, вступившая в любовную связь с Темным. Это не просто скандал. Это крушение всех устоев нашего мира». «Так же, как они сокрушились, когда ты женился на Тейрен-Ниихтарн?» Люциан усмехнулся. Глаза отца полыхнули золотым пламенем, от волны силы и ярости дракона заломило виски. Тем не менее, когда отец заговорил, голос его звучал спокойно. «Да, именно так. Я прекрасно вижу, к чему все идет, и повторить мою историю я тебе не позволю, Люциан. Не за всех женщин стоит бороться, некоторых лучше сразу вышвырнуть из своей жизни» а лучше — еще задолго до этого обходить стороной. — Сознанием дело говоришь, — процедил Люциан. Им снова овладела нездоровая злость, справиться с которой было ему не под силу. Особенно сейчас, когда он уже почти представлял Лену своей, когда он почти пропускал ее пряди сквозь пальцы, в своем сознании, когда срывал стоны с припухших губ, Все это отдать Альгору? Ну уж нет. Озарение пришло внезапно, накрыло его с головой. Я не откажусь от линор Ларо, отец. Что бы ты мне ни говорил. Но мы можем договориться. Собравшийся что-то прорычать, Ферган снова выпустил дым из ноздрей, медленно кивнул. Ты запретишь им с Альгором быть вместе, и тогда я женюсь на Женевьев. Ты получишь свой идеальный брак, поддержку ее отца. Ленор будет моей неофициально. Я получу ее на своих условиях». «У меня к тебе встречное предложение, Люциан». Тут же отозвался отец. «Ты женишься на Женевьев, а я не трогаю Ленор Ларо». Позволяю ей остаться в Академии. Позволяю ей спокойно учиться и жить в Даранье. Не высылаю ее в мертвые земли, где ей самое место. В первый момент можно было подумать, что камень сломался. Если бы Люциан не знал, что вывести Раарарн из строя можно, только раскрошив силой дракона. — Ты угрожаешь мне ей? — очень тихо спросил он. — Нет, я ставлю тебя в известность как своего наследника. Ленор Ларо — ходячая угроза всему, что мы долгие годы взращивали. Мировому порядку, светлой магии, нашей жизни и содружеству с людьми, даже моему сыну. «Посмотри, во что ты превратился из-за нее, Люциан!» «Ты всегда был взбалмошным, но ты никогда не был подлым!» «Ты никогда не пытался давить, играть и манипулировать другими ради своих интересов!» «Она как яд, который отравляет все вокруг, и самое место ей там, где она и находится, рядом с Альгором!» «Я не закончил!» Отец перебил его еще до того, как он успел выдохнуть первый звук. «То, что началось с ее появлением в Академии, — это цветочки по сравнению с тем, что может быть. И как правитель я буду любыми способами избавляться от угрозы, которая способна изнутри разрушить мою страну, мое общество, моих подданных и моего сына. У тебя есть время до выходных» когда будет объявлена помолвка Сезара и Софии Драконовой. Отец Женевьев не в курсе твоего отказа, поэтому я снова даю тебе еще одну возможность и время подумать. — Чем ты лучше меня? — усмехнулся Люциан. — Зачитал мне тут мораль о манипуляциях, а сам? — Я правитель! Камень даже завибрировал, как и стены от рычания. И если ты меня плохо слушал, это твои проблемы. Но в одном ты прав. Мы с тобой действительно очень похожи. Я тоже не хотел никого слушать и слышать. Я тоже не хотел ничего знать, когда появилась Тейрен. Я сходил по ней с ума, забыв о том, кто я, какой на мне долг, о том, что, несмотря на все, она несет в себе угрозу, страшную угрозу. Я впустил эту угрозу в наш род и до сих пор расплачиваю за это. За это заплатили мои родители. Жизнями. Что? Об этом не знает никто. Херган понизил голос, хотя они находились под мощнейшим кубрира Силенсиал. Когда сила тайрен вышла из-под контроля, хотя я бы сказал, когда проявилась ее истинная сущность, мне и родителям пришлось объединить силы, чтобы вышвырнуть ее издарание, чтобы справиться с ней. Ты никогда не видел темного наследника в полной мощи боевой силы? Я видел. И эта женщина, которую я называл любимой, эта женщина, которая родила мне сына, убила моих отца и мать. У меня на глазах. Мне не хватило сил ее убить, но, к счастью, хватило отправить ее туда, где ей самое место, в самое сердце темных земель. Отец замолчал, но Люциан не представлял, что сказать. Для всех бабушка и дед выбрали существование в драконоформе и ушли на драконьи острова, туда, где общество состояло только лишь из драконов, совершивших безвозвратный полный оборот. Что ж, в таком случае неудивительно, что отец издал закон, отменяющий возможность полного оборота лишь по решению главы рода, и полностью взял этот процесс под свой контроль. Боялся, что рано или поздно эта история вскроется? Для дракона было закономерно закончить существование в одной форме и уйти в зверя. Сменить не только образ жизни, но и сознание. Отпустить часть себя, которая всегда с рождения была сильнее. С островов никто не возвращался, и эта территория была нейтральной. Она даже Доронийской не считалась. Все считали, что бывшие Тернарх и Тернарха ушли на покой. Но такое... «Ленор не Тейрен. — произнёс он. — Не стоит судить всех по своему неудачному опыту. — Ошибки на той даны, сын, чтобы на них учиться. И больше не повторять. Ферган дёрнул крыльями, и по залу прокатилась волна жара. — Я не просто так ушёл в дракона форму после гибели твоей матери. Я принял этот обет, поскольку её смерть — тоже моя ответственность. Я считал, что Сезар другой, что он все изменит. Но ты сам видишь, к чему это привело. К чему привела моя вера в то, что один темный способен помочь другому темному? К чему привела моя вера в то, что темное может стать светлым? Сезар закончит обучение, женится на Софии Драконовой, и спустя несколько лет у него появится задание на границе с темными землями. Я уберу их с супругой как можно дальше от Хевенсграда, как можно дальше ото всех, кому он может навредить. Не думай, что это касается лично тебя или что это мое желание указать тебе, где твое место. Как я уже сказал, это всего лишь забота. Забота о мире, о тех, кто мне доверяет, о тех, кто находится под моей властью и под моей защитой. «И о своей чешуйчатой заднице!» — хмыкнул Люциан. Прежде чем воздух раскалился до бела от отцовской ярости, он поднял руки вверх. «Я тебя понял. Услышал. Я сообщу о своём решении». «Надеюсь, что услышал», — сухо ответил Ферган. «Потому что я не шутил». «Да». — С чувством юмора у тебя всегда были проблемы. Развернувшись на пятках, Люциан сунул руки в карманы и вышел, оставив правителя до в привычном ему состоянии одиночества и величия. Чего он ему не сказал, так это того, что есть женщины, за которых стоит бороться. Лена — одна из них, и он будет бороться за неё до последнего. С Альгором самой тьмой со всем миром и если потребуется даже с отцом